наказан за нечистивость, как одобрительно шептались люди. Император вздохнул и снова ввёл в провинции прямое управление. Царь, по крайней мере, номинально представлял национальную религию, чего нельзя было сказать о губернаторах. Народ хладнокровно наблюдал, как в их города снова открыто вернулись атрибуты имперской власти. Что касается губернаторов, Они просто не понимали и людей, с которыми должны были иметь дело, они были к этому совершенно не подготовлены. Отсюда и инцидент с одеянием первосвященника. Когда губернатор Фаддий прибыл в Иудею после скоропостижной смерти ее царя, он обнаружил, что евреи, проживающие на северных территориях, ведут войну с своими соседями. Он разрешил ситуацию с похвальной эффективностью и отправился в Иерусалим. Там, полагая, что демонстрация власти необходима, дабы пресечь возникновение подобных проблем в дальнейшем, он велел горожанам передать семо одеяние первосвященника. Веками это священное одеяние хранилось в храме. Фадир распорядил, чтобы оно для безопасности хранилось в крепости, где располагались оккупационные войска. Это был губительный просчёт. Начались волнения. Ситуация была настолько угрожающей, что со своей армией прибыл сам сирийский наместник. Горожане обратились с петицией к императору, но прежде чем разрешить делегатам отправиться в Рим, их сыновья были взяты в заложники. Сомнительно, чтобы император лучше губернатора понял эмоции, сколихнувшиеся вокруг ритуального одеянья. В счастливом совпадении сын покойного царя проходил при императорском дворе дипломатическую стажировку в надежде получить отцовский трон. Он приложил усилия, и священникам было разрешено хранить своё одеяние у себя. На взгляд официальной власти, это был необъяснимый кризис, одна из неожиданных вспышек народного волнения, которыми провинции печально славились. Но для религиозного ума не существовало разницы между вещами незначительными и крупными. Жизнь по самой сути своей непрерывно каждая её частица отгощена глубоким смыслом опасны воззрение. Слепой нищий расположился в крошечной тени, которую отбрасывал на площадь навес лавки мясника. На крюке под навесом висела туша только что освежённой овцы на которой уже слетались мухи. Другие мухи жужжали у лица нищего, и из глаз которого вытекала желтая жидкость с легкой примесью красного мухи нерешительно перелетали с глаз на тушу и обратно. «Посмотрите туда», — сказал Симон, — «и скажите мне, это творение великодушного Бога или извращенного ума?» Он уже час говорил с ними без всякого толку, Теперь он обращался к их наблюдательности. Головы повернулись. "А, это старик Мордыхай", сказал мужчина с багровыми от красок руками. "Он тут сидит целую вечность, ждёт спасителя", сказал другой. Все засмеялись. "Не имеет значения, кто он", раздражённо сказал Симон. "Главное, для него это имеет значение", возразил красильщик. Это его постоянное место. Он ни на шутку рассердится, если кто-то другой его займёт. Идиот, закричал Семён. Да вы более слепы, чем он. Кого ты называешь идиотом? Любого, кто отказывается видеть то, что у него под носом. Оглянитесь вокруг. Отбросы, немощность, болезнь, старость, бедность всё это не нужно. Смерть, смерть кругом, всё это не нужно. — Слепой и мертвый овца! Посмотрите на них! Почему он слеп? Почему убили овцу? — Чтобы нам было что есть! — радостно сказал чесальщик. — Правильно! — так же громко ответил Симон. — Мы не можем жить, не убивая! Что же это за мир? — Но он должен быть таким! — сказал кто-то со смехом. — Почему? — Ну, так было всегда. То есть... Откуда ещё нам взять еду? Я не знаю, резко ответил Симон. Но кто-то знает. Тот, кто привёл нас сюда, знает. Тот, кому пришла в голову отвратительная идея, что мир основывается на мерзости, знает. Он это знает, потому что если он смог создать этот мир, он смог бы создать мир получше. А если он этого не сделал, он не заслуживает нашего уважения.